Впрочем, как только он вспомнил свирепое лицо Ридлера, у него по спине поползли мурашки. Утром он совсем было решился позвонить госпоже фон Радальной, но снова передумал. После вчерашнего вечера, после бессонной ночи, господин Гессрейтер как-то потерял уверенность в себе. Атмосфера города менялась с поразительной быстротой. Он уже не понимал, как ему следует держаться с госпожой Фаун Радульной, и решил сперва разузнать, что же все-таки происходит. Для этого он надумал пообедать с господином Фаундлером. У него тонкое чутье, осведомленнее человека не сыщешь. Фаундлер сразу сообщил, что Кленко вышел из игры. Его это не радовало. Для обозрения и для прочих, фаундлеровских предприятий было бы весьма недурно, чтобы у власти стоял человек с железным кулаком и хотя бы намеком на мозги, а не круглый болван, какими тут кишмя кишит. Но, будучи дальновидным дельцом, фаундлер принял меры и на случай перемены власти подарил отрядам Куцнера знамена, знаки различия, всякую патриотическую бутафорию. К тому же он считал, что Часть вины лежит и на самом кленке. Не должен человек, занимающий такое положение, министр, валять дурака из-за бабенки, из-за этой инсаровой. Может быть, господин Гесрейтер ее помнит? В ответ на осторожный вопрос Гесрейтера он рассказал, как обстоят дела у госпожи фон Радольной. «Да, она тоже потерпела крушение». Фаундлер заявил это так уверенно, что сомневаться в его правоте не приходилось. Как же случилось, что именно она, наименее запятнанная, стала мишенью грязных сплетен о Мюнхенском королевском дворе, наводнивших город, когда встал вопрос о конфискации имущества владетельных князей? После долгой отлучки господин Гессрейтер просто отказывался понять свой родной город. Но, так или иначе, репутация Катарины погублена. Впрочем, она разумная женщина, отдал ей должное господин Фаундлер. Она подчинилась обстоятельствам, собирается уехать куда-нибудь. Даже предполагает продать свое поместье Луид польсбрун Он всячески поддержит ее, особенно если она добьется успеха в обозрении. «Кстати, быть может, господина Гессрейтера заинтересует предложение совместно с ним купить Луид Луитпольсбрун и открыть там гостиницу или санаторий, или еще что-нибудь в этом роде?» Господин Гессрейтер совсем растерялся. Внезапный и печальный поворот в судьбе Катарины глубоко взволновал его золотое мюнхенское сердце. «Вот бы сию секунду броситься к ней!» прижать к своей всепрощающей груди, доказать на деле, что коммерции советник Пауль Гесрейтер — несокрушимый оплод в беде? Но шалишь. Он — стреляный воробей. Хватит с него демонстраций. Сейчас ему нельзя поддаваться порывам чувства. Прощаясь с господином Фаундлером, он вдруг заявил, и сам при этом удивился, что завтра уезжает по делам в Берлин, Самое малое на неделю. Берлин даст ему возможность обдумать на свободе изменившееся положение в Мюнхене и отсрочить встречу с госпожой фон Радольной. А впрочем, эти мысли он таил даже от себя. Господин Гессрейтер давно не был в Берлине, и огромный город его поразил. Он проехал по улицам, ведущим из центра в западную часть по Ленне-штрассе по Тергартенштрассе, по Дицк-страссе по Корфюрстендам. Глядел на поток машин, который то неодолимо катился вперед, то вдруг замирал, чтобы через мгновение снова хлынуть. Наблюдал, как бесперебойно работает все, что управляет этим движением. Автоматические сигналы, остановки, зебры, регулировщики, световые сигналы, желтый, красный, желтый, зеленый. Бесцельно сел в вагон надземной железной дороги и отправился на ту площадь в центре города, где скрещиваются бесчетные рельсовые пути, где один над другим, один под другим поезда то пересекают путь друг к другу, то друг друга обгоняют. Выйдя из вагона метро, увидел дома, дома, дома, людей, людей без конца и краю. По длинному туннелю, пролегающему под центром города, всегда бежала толпа озабоченных людей, спешивших на поезд в другом конце туннеля. Увидел, что миллионы жителей этого города не останавливаются на перекрестках, чтобы обменяться сплетнями, а сосредоточенно, но без напускной важности, несутся по своим надобностям. Увидел людные рабочие кварталы — подрагивающие автобусы, универсальные магазины, грандиозные, зазывно освещенные дворцы, увеселений, кафе, театры, кинематографы. Десятки, сотни, тысячи этих дворцов битком набитых людьми. Демонстрации крайне правых в окружении полиции, все участники в спортивных куртках и головных уборах, многочисленные отряды со знаменами, шествующие военным строем, Бесчисленные демонстрации крайне левых в окружении полиции, несущие эмблему Союза пролетарских республик России, пятиконечную звезду, серб и молот.